Покончив с этим предметом размышления, он погрузился в книжку. Как вдруг дверь отворилась, и вошел посетитель, напустив при этом такого холода, что сначала положительно казалось, будто он совсем загасил огонь в камине. — Очень сильный мороз нынче, сэр, — сказал новый гость, учтиво выражая признательность мистеру Пинчу, который отодвинулся со своим столиком, уступая место пришельцу. — Не беспокойтесь, пожалуйста, прошу вас. Проявив этим должное внимание к удобствам мистера Пинча, он, тем не менее, пододвинул большое кожаное кресло к самому очагу и уселся прямо перед огнем, поставив ноги на решетку. «Ноги у меня совсем окоченели». «Да, мороз жестокий». «Вы, должно быть, долго пробыли на холоде?» — спросил мистер Пинч. «Весь день. Да еще на козлах кареты». — Оттого-то он и в комнату напустил такого холода, — подумал мистер Пинч. — Бедняга, то и должно быть промерз до костей. Незнакомец тоже задумался и молча просидел минут пять или десять перед огнем. Наконец он встал с места и освободился от шали и пальто, очень теплого и толстого, по сравнению с верхней одеждой мистера Пинча. Однако, сняв пальто, он ничуть не стал разговорчивее, ибо снова уселся на то же место и в той же позе, и, откинувшись на спинку стула, принялся грызть ногти. Он был молод, лет двадцати, быть может, и красив, с быстрыми умными глазами и живостью взгляда и движений, которая заставила Тома еще сильнее почувствовать собственную мешковатость и сделаться еще застенчивее обыкновенного. В комнате были часы, на которые незнакомец то и дело поглядывал. Том тоже нередко с ними справлялся, отчасти из сочувствия к своему молчаливому товарищу, отчасти же потому, что новый ученик должен был зайти за ним в половине седьмого, а стрелки уже подвигались к этому часу. Всякий раз, как незнакомец перехватывал его взгляд, устремленный на часы, Томом овладевало какое-то замешательство, точно его поймали врасплох на чем-то нехорошем. И молодой человек, быть может, заметив его тревогу, сказал с улыбкой. — Как видно, мы с вами оба очень интересуемся временем. Дело в том, что я должен встретиться тут с одним джентльменом. — И я тоже, — сказал мистер Пинч. — В половине седьмого, — сказал незнакомец. — В половине седьмого сказал том одновременно с ним на что молодой человек ответил изумленным взглядом молодой джентльмен которого я ожидаю робко заметил том должен был спросить в половине седьмого человека по фамилии пинч боже мой воскликнул тот вскакивая с места а я еще все время загораживал от вас огонь я понятия не имел что вы и есть мистер пинч «Я тот самый мистер Мартин, которого вы ждете! Пожалуйста, извините меня, придвигайтесь ближе, прошу вас!» «Благодарю», — сказал Том, — «благодарю вас! Мне вовсе не холодно, а вы озябли. Нам же еще предстоит ехать по морозу. Хотя что ж, если вам угодно, я придвинусь. Я... я очень рад», — сказал Том с особенной, свойственной ему открытой и смущенной улыбкой, которая так ясно говорила о том, что он сознает все свои недостатки и просит снисхождения у собеседника, как будто он попросту написал все это на бумаге. «Очень рад, что вы и есть тот человек, которого я дожидался. Я только что подумал минуту тому назад, как хорошо было бы, если бы он был похож на вас». «Мне приятно это слышать», — отвечал Мартин, опять пожимая ему руку. Уверяю вас, я и сам думал, какое это было бы счастье, если бы мистер Пинч оказался похож на вас. — Нет, в самом деле, — откликнулся Том, очень довольный, — вы не шутите? — Честное слово, нет, — отвечал его новый знакомец. — Мы с вами отлично сойдемся, я уж знаю, и это для меня немалое облегчение. Сказать вам по правде, я вовсе не такой человек, чтобы мог сходиться со всяким, и на этот счет у меня были большие сомнения но теперь они рассеялись. Будьте так любезны, позвоните, пожалуйста. Мистер Пинч вскочил с места и бросился выполнять эту просьбу с величайшей живостью. Звонок был над самой головой у Мартина, который продолжал греться. С улыбкой слушая то, что говорил его новый друг. — Если вы любите пунш, позвольте мне заказать для нас по стакану самого горячего, чтобы как следует ознаменовать начало нашей дружбы. Сказать вам по секрету, мистер Пинч, я никогда еще не нуждался так в чем-нибудь горячительном и подкрепляющем. Но не зная, что вы за человек, я не хотел пить при вас, потому что первое впечатление, видите ли, очень много значит и сглаживается оно не скоро. Мистер Пинч позволил, и пунш был заказан. В свое время он появился на столе, горячий и крепкий. Выпив этот дымящийся напиток за здоровье друг друга, они пустились в откровенности. — Я до некоторой степени родня, Пекснев, узнаете ли? — сказал молодой человек. — Неужели? — воскликнул мистер Пинч. — Да, мой дедушка приходится ему двоюродным братом, так что мы с ним какие-то там родственники, если вы в этом можете разбираться, я не в состоянии. «Значит, вас зовут Мартином?» — в раздумье спросил мистер Пинч. о «Разумеется, Мартином!» — отвечал его друг. «А лучше бы Мартин была моя фамилия, потому что она у меня не из благозвучных, и подписывать ее очень долго. Моя фамилия вид. «Боже мой!» — воскликнул мистер Пинч, невольно подскочив. «Неужели вас удивляет, что у меня есть и имя, и фамилия?» — отозвался Мартин, поднося стакан к губам. — Это не редкость. Нет — Нет-нет, — сказал мистер Пинч, — ничуть. — О, боже мой, нисколько. И, припомнив, что мистер Пекснев под большим секретом просил его ничего не говорить о пожилом джентльмене с той же фамилией, остановившемся в драконе, напротив, воздержаться от всяких упоминаний о нем, Он не нашел другого способа скрыть свое смущение, как тоже поднести стакан к рту. Некоторое время они глядели друг на друга поверх своих стаканов и, допив их до дна, поставили на стол. — Я велел там на конюшне запрягать к этому времени, — сказал мистер Пинч, опять взглядывая на часы. — Поедемте. — Если вам угодно, — отвечал тот. — Может быть, вы хотите править? — спросил мистер Пинч и просиял, сознавая всю заманчивость такого предложения. «А то правьте, если вам хочется!» «Ну, это зависит от того, какая у вас лошадь», — отвечал Мартин, улыбаясь. «Потому что, если она плохая, так я лучше засуну руки в карманы, чтобы они не мерзли». Он, видимо, был очень доволен своей шуткой, и поэтому мистеру Пинчу она тоже весьма понравилась. Он тоже засмеялся. И тогда уже совершенно уверился в том, что шутка отличная. После того он уплатил по счету, а мистер Чезлвит заплатил за пунш, и, закутавшись потеплее, каждый как мог, они направились к выходу, где движимость мистера Пекснифа загораживала им дорогу. «Нет, спасибо, я не буду править», — сказал Мартин, усаживаясь на место седока. «Кстати, тут у меня сундучок, нельзя ли его как-нибудь пристроить?» — О, разумеется, — сказал Том. — Дик, поставь его куда-нибудь. Сундук был не таких удобных размеров, чтобы его можно было сунуть куда угодно, но конюх Дик все же впихнул его кое-как с помощью мистера Чезлвита. Сундук оказался под ногами у мистера Пинча, и мистер Чезлвит выразил опасение, не будет ли это беспокоить мистера Пинча, на что Том ответил — нисколько хотя ему из-за этого приходилось сидеть в весьма неудобной позе, мешавшей ему видеть что-либо, кроме собственных колен. Однако плох тот ветер, который никому не приносит добра. Справедливость этой пословицы подтвердилась в ту же минуту, ибо морозный ветер задувал со стороны Тома, и сундук вместе с Томом образовывал такую плотную стену между ветром и новым учеником, что Мартин был как нельзя лучше защищен от стужи, и это было весьма утешительно. Вечер был ясный, и ярко светила луна. Все кругом серебрилось от иния и лунного света, и местность казалась необыкновенно красивой. Сначала под влиянием мира и безмятежной тишины, разлитой в природе, молодые люди молчали. Но спустя немного от пунша и бодрящего воздуха они сделались необыкновенно разговорчивы и болтали без умолку. Когда путники остановились на полдороге напоить лошадей, Мартин, который не жалел своих денег, заказал еще один стакан пунша, и они выпили его пополам, отчего сделались еще разговорчивее. Главным предметом беседы был натурально мистер Пекснев и его семейство. И том... Со слезами на глазах говорил о своих благодетелях в таких выражениях, что каждый человек, не лишенный сердца, должен был преклониться перед семейством Пексниф. Чего мистер Пексниф, разумеется, не мог предвидеть и о чем решительно не подозревал, иначе он, по свойственной ему скромности, никогда не послал бы мистера Пинча за новым учеником. Так ехали они путем дорогой, как говорится в сказках, пока, наконец, не замелькали перед ними огоньки селения, и длинная тень колокольни не легла на кладбищенскую траву, словно на циферблат часов. Увы, самых верных на свете. Покорное движение светил, отмечает она быстро текущие дни, недели и годы, вечно меняющиеся тенью на этой священной земле. «Церковь не дурна», — сказал Мартин видя, что его спутник замедлил и без того медленный бег лошади, когда они подъехали ближе. «Не правда ли?» — отозвался Том с большой гордостью. «И орган в ней небольшой, но очень приятного тона. Я на нем играю». «Вот как!» — сказал Мартин. «Сдается мне, что это едва ли стоит труда». «И много вы получаете?» «Ничего ровно!» — ответил Том. — Ну, знаете ли, — возразил его друг, — вы, я вижу, большой чудак. Последовало краткое молчание. — Когда я сказал ничего, — заметил мистер Пинч жизнерадостно, — я ошибся и сказал совсем не то, что думал, потому что это доставляет мне огромное удовольствие и возможность провести несколько счастливых часов. А на днях мне выпало на долю еще кое-что — Только вы, я думаю, вряд ли захотите слушать. Нет от чего же? А что это было? Я видел, сказал Том, понизив голос, самое милое и самое красивое лицо, какое вы только можете себе представить. Уж я-то могу представить себе такое лицо, задумчиво сказал его друг, если у меня не вовсе отшибла память. Она пришла в первый раз. — сказал Том, кладя руку ему на плечо. — Очень рано утром, когда еще только светало. И когда я обернулся и увидел, что она стоит в дверях, я весь даже похолодел. Мне сначала показалось, что это видение. Через минуту я, конечно, опомнился, и, слава богу, что так скоро, я даже не перестал играть. — Почему же, слава богу? — Почему? потому что она стояла и слушала. Я был в очках и видел ее из-за занавеса так же ясно, как вижу вас. Это была красавица! Немного погодя, она исчезла, а я играл, пока она могла слышать. — Для чего же вы это делали? — Неужели не понимаете? — отвечал Том. Она могла подумать, что я ее не видал, и прийти еще раз. И она пришла? Конечно. И на следующее утро, и вечером тоже. И все в такое время, когда никого не было, и всегда одна. Я вставал раньше и сидел в церкви дольше, чтобы двери были отперты, когда она придет. И орган играл, иначе она огорчилась бы. Несколько дней подряд она приходила в церковь и всегда оставалась послушать но теперь она уехала. И самого невероятного на этом свете всего невероятнее, что я еще когда-нибудь увижу ее. — И вы ничего больше о ней не знаете? — Нет. — И вы ни разу за ней не пошли? — Зачем я стал бы ее беспокоить? — сказал Том Пинч. — Разве она нуждалась в моем обществе? Она приходила слушать орган, а не видеться со мной. Так чего ради я спугнул бы ее с места, которое и так ей полюбилось? — Нет, Господь ее храни, — воскликнул Том. Чтобы доставить ей хоть минутную радость, я играл бы на органе каждый день до самой старости. Я был бы счастлив, если бы, вспоминая о музыке, она вспоминала заодно и беднягу-музыканта, и вознагражден сверх меры, если бы она когда-нибудь подумала и обо мне вспоминая о том, что ей так мило. Новый ученик был, видимо, изумлен таким малодушием мистера Пинча и, вероятно, сказал бы ему об этом и, пожалуй, дал бы хороший совет, но в эту минуту они подкатили к дому мистера Пекснефа, к парадным дверям на этот раз, ибо случай был торжественный и радостный. Лошадь принял тот самый конюх, которого мистер Пинч заклинал нынче утром придержать ретивое животное. Поручив его заботам это четвероногое и шепотом попросив мистера Чезлвита никогда ни единым звуком не обмолвиться о том, что было ему доверено в избытке чувств, Томас Пинч повел нового ученика в дом для безотлагательного представления мистеру Пекснифу. Мистер Пексниф явно не ожидал их так скоро. Он был окружен раскрытыми книгами, и, держа во рту карандаш, а в руке компас, заглядывал то в один, то в другой том с великим множеством математических чертежей, таких замысловатых с виду, что их можно было принять за схематическое изображение фейерверка. Мисс Черри тоже не ожидала их, и потому, сидя перед объемистой плетеной корзинкой, занималась шитьем каких-то немыслимых ночных колпаков для бедных. Мисс Мэри тоже не ожидала их и, примостившись на своей скамеечке, примеряла, о, боже милостивый, юбку большой кукле, которую она наряжала для соседской девочки. Да, это была совсем взрослая барышня-кукла, и оттого мисс Мэри сконфузилась еще больше. А кукольную шляпку она прицепила на ленте к одному из своих белокурых локонов, чтобы эта шляпка не потерялась, или кто-нибудь на нее не сел. Было бы весьма затруднительно и даже просто невозможно представить себе семейство, застегнутое врасплох до такой степени, как семейство Пекснив в этот раз. — Боже мой! — воскликнул мистер Пекснив, поднимая глаза и меняя рассеянное выражение лица на радостно удивленное. — Уже здесь! Мартин, дорогой мой мальчик, я в восторге, что вижу вас в моем скромном жилище! С этим любезным приветствием мистер Пекснев принял Мартина в свои объятия и несколько раз похлопал его по спине правой рукой, будто не в силах был выразить своих чувств словами. — А вот и мои дочери, Мартин, — сказал он, придя в себя, — мои две единственные дочери, которых вы не видели, ах, эти прискорбные семейные разногласия, с тех самых пор, как еще детьми играли вместе. Нет-нет, мои милые, к чему краснеть, когда вас застают за повседневными вашими занятиями? Мы готовились принять вас как гостя, Мартин, в нашей маленькой парадной гостиной, говорил мистер Пекснев, улыбаясь. Но так мне больше нравится, так мне гораздо больше нравится. Где бы ты ни находилась, о благословенная звезда невинности? Как ты заблестала в небесах, когда каждая из мисс Пекснев... Краснее подала свою лилейную ручку Мартину. — Как ты мерцала, словно трепеща от сочувствия, когда Мерси, вспомнив про кукольную шляпку в своих волосах, отвернулась, пряча прелестное личико, в то время как ее кроткая сестра сдернула шляпку и слегка ударила Мерси по круглому плечику в знак нежного сестринского упрека. — А как? — спросил мистер Пекснев оторвавшись от созерцания этого пассажа и дружески взяв мистера Пинча за локоть. «Как встретил вас наш друг?» «Очень хорошо, сэр. Мы с ним в самых лучших отношениях, могу вас уверить». «Старина Томас Пинч», — сказал мистер Пекснев, глядя на него с нежной грустью. «Ах, кажется, еще вчера Томас был мальчиком, только что со школьной скамьи». А ведь, как подумаешь, сколько лет прошло с тех пор, как мы с Томасом Пинчем встретились на жизненном пути?» Мистер Пинч не мог вымолвить ни слова. Он был слишком взволнован. Он только пожал руку своему патрону в знак благодарности. «И мы с Томасом Пинчем...» — продолжал мистер Пекснев растроганным голосом. «Пойдем по этому пути и дальше, как верные и неразлучные друзья». И если случится так, что одного из нас переедут в каком-нибудь шумном перекрестке жизни, другой, не теряя надежды, отвезет его в больницу и будет сидеть у его постели, помогая ему щедрой рукой. — Ну, ну, ну! — добавил он более жизнерадостным тоном, усиленно пожимая локоть мистера Пинча. — Довольно об этом. Мартин, дорогой мой друг, чтобы вы чувствовали себя как дома в этих стенах, Позвольте показать вам, где мы живем. Пойдемте». С этими словами он взял зажженную свечу и направился к выходу в сопровождении своего молодого родственника. В дверях он остановился. «Вы составите нам компанию, Томас Пинч?» «Да, Том с радостью пошел бы за ним даже на смерть и был бы счастлив отдать свою жизнь за такого человека». «Вот здесь», — сказал мистер Пексниф, открывая дверь в гостиную напротив, — «та маленькая парадная комната, о которой я вам говорил. Мои девочки гордятся ею, Мартин. Вот здесь», — открывая другую дверь, — «тот маленький покой, где были задуманы все мои труды, ничтожные даже в самом лучшем случае. Мой портрет кисти спиллера, мой бюст работы спокера». Считается, что он очень похож. Я и сам усматриваю большое сходство в нижней половине левой ноздри. Мартин нашел, что Бюст очень похож, но что ему не хватает одухотворенности. Мистер Пекснев ответил, что и другие находили в нем тот же недостаток. Замечательно, что и молодому его родственнику это тоже бросилось в глаза. Мистеру Пекснифу было очень отрадно убедиться, что у него такой верный глаз. «Вы видите тут разные книги», — заметил мистер Пексниф, указывая рукой на стену, — «относящиеся к нашей профессии. Я и сам пописываю иногда, хотя до сих пор еще не печатался. Осторожнее тут лестница. Вот здесь, открывая третью дверь, моя спальня». Здесь я занимаюсь, когда мои семейные думают, что я лег отдохнуть. Иногда я этим недозволительно подрываю свое здоровье, и сам это знаю. Но искусство долговечно, а жизнь коротка. Вы видите, даже и тут под рукой имеется все нужное, чтобы набросать начерно вдруг явившийся замысел. В объяснение этих последних слов он указал на маленький круглый столик с лампой вокруг которой были разложены всех форматов листы бумаги, кусок резинки и готовальня. Все это на тот случай, если какой-нибудь архитектурный замысел придет в голову мистеру Пекснифу среди ночи, чтобы он мог немедленно увековечить его, соскочив с кровати. Мистер Пексниф открыл другую дверь на том же этаже и сразу же опять ее захлопнул, как будто это была комната синей бороды. Но прежде чем отойти от двери, Он обернулся с улыбкой и сказал, «А почему бы и нет?» Мартин не мог ответить на этот вопрос, так как не имел понятия, в чем дело. Поэтому мистер Пекснев ответил сам, распахнув двери настеж. «Комната моих дочерей. На наш взгляд, небогатое помещение на втором этаже, а для них келья. Чистота, воздух, растения, как вы видите, гиацинты». Книги тоже, ну и пернатые друзья. Эти пернатые друзья, кстати сказать, состояли из единственного старого воробья, едва живого, а к тому же и безхвостого, которого нарочно для этого случая принесли из кухни. Невинные забавы, пустяки, которые нравятся девушкам. Больше ничего. Тот, кто ищет здесь бездушной роскоши, будет искать напрасно. С этими словами он повел их на третий этаж. — Вот это, — сказал мистер Пекснев, распахивая настиж двери пресловутого помещения на третьем этаже, — та комната, где усовершенствовался, я полагаю, не один талант. В этой комнате у меня зародилась идея колокольни, которую я когда-нибудь подарю человечеству. — Здесь мы работаем, дорогой Мартин. Ни один архитектор вышел из этой комнаты. «Несколько человек, не правда ли, Пинч?» Том подтвердил это. Более того, он вполне этому верил. «Вы видите здесь, — сказал мистер Пекснев, быстро вводя свечой от одного чертежа к другому, — некоторые следы наших занятий. Солсберийский собор с севера, он же с юга, с востока, с запада, с юга-востока, с севера-запада, мост, богадельня. Тюрьма, церковь, пороховой склад, винный погреб, портик, беседка, ледник, планы, профили, вертикальные и поперечные разрезы, все что угодно. А вот это, прибавил он, входя в большую комнату с четырьмя узенькими кроватями, ваша комната. И мистер Пинч тоже здесь живет. Он человек очень тихий. Южная сторона, очаровательный вид. «Библиотечка мистера Пинча, как вы видите, очень уютна и удобна. Если бы вы захотели прибавить что-нибудь к этим удобствам, вам стоит только спросить. Даже для посторонних в этом смысле нет никаких ограничений, а тем более для вас, дорогой Мартин». Это было совершенно справедливо, и в подтверждении слов мистера Пекснифа следует сказать, что любому ученику разрешалось спрашивать все, что только душе угодно. Некоторые молодые люди целых пять лет подряд спрашивали одно и то же, и никто им не препятствовал. «Домашние служители, — сказал мистер Пекснев, спят наверху. Вот, кажется, и все». После чего, снисходительно выслушивая похвалы, расточаемые его молодым другом всему семейству, мистер Пекснев опять повел его в гостиную. Тут произошли большие перемены. Приготовления к пиршинству в довольно широких размерах были почти закончены, и обе мисс Пекснев с самым радушным видом поджидали их возвращения. На столе стояли две бутылки смородинного вина, красного и белого, тарелка сэндвичей, очень длинных и тощих, другая тарелка с яблоками, третья с морскими сухарями, как известно, сочное и лакомое явство. Блюдечко с мелко нарезанными хрящеватыми апельсинами, посыпанными толченым сахаром, и совершенно окаменелый домашний пирог. У Тома Пинча просто дух захватило от таких грандиозных приготовлений, ибо, хотя новых учеников разочаровывали постепенно, особенно в отношении вина, которое разбавляли водой постепенно, так что иногда молодой джентльмен добрых две недели добирался до колодца. Это был все же настоящий пир. Нечто вроде парадного банкета лорд-мэра в семейной обстановке. Нечто такое, что запоминалось надолго и давало пищу для размышлений. Мистер Пекснев пригласил общество оказать честь этому угощению, которое помимо всех своих основных достоинств имело еще одно дополнительное, а именно находилась в строгом соответствии с погодой, холодной и сухой. — Мартин, — сказал он, — сядет между вами обеими, дорогие мои, а мистер Пинч рядом со мной. Выпьем за нашего нового друга, чтобы нам жилось счастливо всем вместе. Мартин, дорогой мой друг, за ваше здоровье. Мистер Пинч, если вы будете церемониться с бутылкой, мы с вами поссоримся. И стараясь не морщиться от кислого вина, из уважения к чувствам остальных, мистер Пекснев оказал честь угощению и выпил тост, предложенный им самим. Вот вещь, сказал он, намекая не на вино, а на общество, которое вознаграждает человека за всякие разочарования и неприятности. Давайте же веселиться. Тут он закусил вино морским сухарем. Достойно сожаления, то сердце, которая никогда не радуется. Но наши сердца не таковы, нет. Беседуя таким образом, он развлекал и угощал все общество, в то время как мистер Пинч, быть может, желая увериться, что это действительно праздник, а не пленительный сон, ел все подряд, в особенности налегая на тощие сэндвичи. И вино он тоже пил беспрепятственно. Мало того, памятуя слова мистера Пекснефа, он так усердно атаковал бутылку, что каждый раз, как Том наливал себе в стакан, мисс Чарити, несмотря на всю свою решимость быть любезной, не могла не глядеть на него остановившимися от ужаса глазами точно на привидение. Мистер Пекснеф в такие минуты тоже погружался в раздумье, если не в уныние. Возможно, однако, что, зная свойства этого благородного напитка, он просто размышлял о том, что будет завтра с мистером Пинчем, и припоминал самые верные средства против колик. Мартин и обе мисс Пекснив успели уже подружиться и к общему удовольствию оживленно обменивались воспоминаниями о днях своего детства. Мисс Мэри смеялась решительно всему, что бы ни говорили за столом. И время от времени, глядя на сияющее лицо мистера Пинча, вдруг закатывалось так неудержимо, что доходило чуть ли не до истерики. Однако ее благоразумная сестра выговаривала ей за эти вспышки веселья, замечая сердитым шепотом, что смеяться тут вовсе нечему, и что у нее просто терпения не хватает на это глядеть, хотя дело обыкновенно кончалось тем, что она и сама начинала смеяться впрочем, гораздо сдержаннее сестры, говоря, что это и вправду очень смешно, и что невозможно глядеть на это без смеха. Между тем, давно пора было вспомнить пункт первый великой истины, преподанной нам древним философам, насчет того, как достигается здоровье, богатство и мудрость. Непогрешимость какового изречения многократно была доказана трубочистами и другими людьми, которые вставали рано, ложились вовремя и этим наживали огромное состояние. Итак, обе девицы поднялись с места и, простившись с мистером Чезлвитом, очень нежно, со своим папашей очень почтительно, а с мистером Пинчем очень снисходительно, удалились к себе в келью. Мистер Пекснев непременно захотел сам проводить своего молодого друга наверх, чтобы лично убедиться, удобно ли ему там будет, и, взяв Мартина под руку, опять повел его в спальню в сопровождении мистера Пинча, который нес свечу. «Мистер Пинч», — сказал Пекснев, скрестив руки на груди и присаживаясь на одну из пустых кроватей, — «Я не вижу щипцов на подсвечнике. Не сделаете ли вы мне одолжение сойти вниз и спросить там щипцы?» Мистер Пинч, радуясь тому, что может быть полезным, Немедленно отправился за щипцами. — Вы должны извинить Томаса Пинча, ему не хватает лоска, — сказал мистер Пекснев со снисходительной и сожалеющей улыбкой, как только мистер Пинч вышел из комнаты. — Зато намерения у него самые лучшие. — Он очень хороший человек, сэр. — О, да, — сказал мистер Пекснев. — Да, намерения у Томаса Пинча самые лучшие. Он помнит добро. Мне никогда еще не приходилось жалеть о том, что я дружески относился к Томасу Пинчу. — Думаю, что и не придется, сэр. — Да, — сказал мистер Пекснев, — да, надеюсь, что не придется. Бедняга. Он всегда старается сделать все, что в его силах. Но ему не хватает способностей. Пользуйтесь его услугами, Мартин, сколько захотите. Он забывается иногда немножко. Вот слабость Томаса Пинча но его легко поставить на место. Добрая душа! Вы увидите, что с ним нетрудно ладить. Спокойной ночи! Спокойной ночи, сэр!» Тут как раз подоспел мистер Пинч со щипцами. «Доброй ночи и вам тоже, мистер Пинч!» — сказал Пекснев. «Доброго сна вам обоим, друзья мои! Благослови вас Бог! Благослови вас Бог!» С большим жаром призвав это благословение на головы своих молодых друзей, мистер Пекснев удалился к себе в комнату. Они же, чувствуя сильную усталость, скоро уснули. Если Мартин и видел что-либо во сне, то ключ к его сновидениям можно будет найти на следующих страницах этого повествования. О Томасу Пинчу снились все какие-то праздники, церковные органы и ангелоподобные Пексневы. Прошло не менее двух часов, прежде чем Пекснев увидел что-либо во сне, или хотя бы коснулся головой подушки, так как все это время он сидел у себя в комнате перед камином, глядя на уголья в глубокой задумчивости. Но в конце концов и он тоже уснул и видел сны. Так в тихие ночные часы под одной и той же кровлей может гнездиться не меньше бессвязных и противоречивых бредней чем в голове сумасшедшего.